но если бы я не убила в том бою мирных жителей, тогда вы не выложили бы в интернет ту запись, и Клер никогда с вами не познакомилась. В конце концов, если бы я выбрала другую профессию, Клер сейчас была бы дома, играла со своими двумя детьми, а не гнила в земле. Это как игра со множеством открывающихся дверей. играть от нее — бесполезная трата времени. кури отступил назад и сделал еще одну глубокую затяжку. — Я не знаю, что делать, — признался он, когда снова смог говорить. — Не исчезайте. Займитесь Томом Дугласом. Помогите мне покончить с этим. — И, полагаю, мне остается только вам довериться? — Не только, — возразила она. — Вы забыли? — Теперь он понял. — Потому что у меня на вас кое-что есть. Майя не удостоила его ответа. Кори взглянул на нее. Она видела, что он хочет спросить ее, про звуковую дорожку. Но у мая к нему тоже был вопрос. «Почему вы не выложили аудиозапись?» — спросила она. «Я же вам сказал. Вы сказали, что моя сестра уговорила вас не делать этого». «Совершенно верно. Но мне не до конца в это верится. Пока ее письмо дошло до вас, прошло время. Эта история наделала шуму, но к тому моменту уже начала затихать. Аудиозапись...» Вернула бы вас на первые полосы. Вы считаете это все, что меня волнует?» И вновь Майя не удостоила его ответом. «Без шума, правда, никогда не выплывет наружу. Без шума мы не сможем привлечь на свою сторону новых людей. У Майи не было желания заново выслушивать его разглагольствование. Тем больше у вас было причин выложить звуковую дорожку, Кори. Так что же вас остановило?» Он подошел к дивану и сел, потому что я, кроме всего прочего, еще и живой человек. Мая опустилась на диван рядом с ним. Куря обхватил голову руками и сделал несколько глубоких вдохов. Когда он вновь поднял голову, взгляд у него был более ясный и более спокойный. «Потому что я понял, что вам придется жить со своей совестью, Мая, с тем, что вы сделали» а иногда это само по себе достаточное наказание. Она ничего не сказала. «Ну и как вам с этим живется, Майя?» Если Куря ожидал получить на свой вопрос правдивый ответ, ему пришлось бы долго дожидаться. Какое-то время они просто сидели молча. Шум клуба, казалось, доносился откуда-то из бесконечной дали. «Больше здесь ловить нечего», — подумала Майя. Все равно пора уже было ехать к Джудит. Она поднялась и двинулась к выходу. Посмотрим, что вам удастся накопать на Тома Дугласа. Глава двадцать первая. Офис Джудит располагался на первом этаже жилого здания в верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, в одном квартале от Центрального парка. Моя понятие не имело какого рода пациентов принимает ее бывшая свекровь. Она окончила Стэнфордский университет и числилась клиническим профессором В. Корнелл, хотя никому ничего не преподавала. То, что человек, работающий на полставке, может занимать такую должность, удивляло только тех, кто не понимал, какие двери способны открыть имя беркетов в купе с солидными пожертвованиями. Сенсационная новость. Деньги дают власть и приносят своим хозяевам массу приятного. В профессиональной сфере Джудит была известна под своей девичьей фамилией Велле. Было ли такое решение продиктовано желанием завуалировать свою принадлежность к семейству Беркет или тем, что так поступали многие женщины, оставалось лишь гадать. Моя прошла мимо Швейцара и отыскала дверь, ведущую в офис Джудит. Та отделила помещение еще с двумя коллегами. Все три имени — Джудит Велле, Анжела Уорнер и Мэри МакЛеут были указаны на табличке на двери, сопровождаемой длинным перечнем аббревиатур после каждого. Мая повернула ручку и открыла дверь. В маленькой приемной никого не было, диванчик и кушетка пустовали, стены украшали безликие картины, вполне подходящие для какого-нибудь придорожного мотеля. Сами стены и ковролин на полу были не марково бежевого цвета. На дальней двери висела табличка не беспокоить идет сеанс секретаря в приемной не было наверное потому что пациенты нередко были персонами публичными и чем меньше народу их видела тем лучше первый пациент заходил в кабинет из приемной по окончании сеанса он выходил из кабинета прямо в коридор через другую дверь затем в кабинет приглашали следующего пациента или в данном случае маю сами пациенты при этом друг с другом не сталкивались. Такое стремление к полной конфиденциальности и приватности было, разумеется, вполне понятно. Мая тоже не горела желанием, чтобы кто-то узнал о ее расстройстве, но здесь имелась и обратная сторона. Врачи без устали твердили, что психические болезни ничем не отличаются от любых других. К примеру, сказать человеку с клинической депрессией, чтобы встряхнулся и вышел из дома – Считалось равноценным тому, как посоветовать человеку с переломанными ногами пробежаться по комнате. Однако же все это хорошо лишь в теории, а на практике признание в том, что ты наблюдаешься у психиатра, по-прежнему остается чем-то сродни лиму А может, причина заключается в том, что психические заболевания можно скрыть. Если бы Майя могла скрыть от всех переломанные ноги и при этом сохранить способность передвигаться, Не исключено, что именно так она и поступила бы. Кто знает, сейчас ей нужно покончить со всем этим, а уж потом беспокоиться о лечении. Ответы на ее вопросы маячили где-то мучительно близко. Пока она не докопается до истины и не накажет виновного, всем грозит опасность. С переломанными ногами она, возможно, не смогла бы этого сделать, а вот с ПТСР очень даже сможет». Майя взглянула на часы. До назначенного времени оставалось еще пять минут. Она пыталась занять себя чтением журналов, но смысл слов ускользал от нее. Тогда она переключилась на телефон и принялась играть в какую-то дурацкую игру, где нужно составлять слова из четырех букв, но все равно поминутно отвлекалась. Сунув телефон обратно в сумку, Майя переместилась поближе к двери, Прижиматься к ней ухом и подслушивать, что происходит в кабинете, она, разумеется, не стала. Однако же с того места, где стояла, могла различить два негромко переговаривающихся женских голоса. Время тянулось невыносимо медленно, но в конце концов она услышала, как внутренняя дверь открылась. Судя по всему, пациентка собралась уходить. Мая поспешила плюхнуться на свое место, схватила первый попавшийся журнал И положила ногу на ногу. А я тут ни при чем. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге показалась улыбчивая женщина лет 60, хорошо, впрочем, сохранившаяся для своих лет. Майя Штерн? Да. Проходите, пожалуйста.